Своею широкую, сильную грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду. Смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал вперед и хотел было преградить ему дорогу. И помчался, как вихрь. Конные разбойники пустились в догонку, лошади у них были тоже добрые. Но куда же им догнать у седомого коня?